Глава 6. Арк. В зале таверны хвост дракона за столом сидели зигоны, хмурые члены отряда, попивая травяной взвар. Увидев вошедшего Сая, полурослик радостно выдохнул. «Конунг, есть несколько срочных проблем. Проблема есть только одна — отсутствие нескольких сотен рыцарей братства с отрядами конных сержантов. Вот это настоящая проблема». «Зигон, все обсудим позже. Покидаем город, у нас много дел», — приказал Сай. Воины на его слова только сильнее нахмурились. «Как раз именно с этим у нас проблема. Дракониды, получив оружие, решили напоследок рассчитаться с работорговцами сталью. Сейчас там городская стража, но если дело запахнет жареным, вызовут гильдию магов, и тогда драконидам конец», — чувствуя за собой вину, произнес Зигон. «Как же все...» «Разберемся на месте!» — развернулся конунг клана Волка. Два десятка стальных големов и пятерка мастеров после подписания договора дисциплинированно ожидали в гильдии магов недалеко от портального зала. Зигон успел договориться с представителями гильдии на массовый портал, только не учел одного. Купленное снаряжение выдавать новым бойцам надо было после перехода через портал. Отряды стражи стягивались к району доков со всего города, чтобы окружить и при необходимости уничтожить разбушевавшихся бывших рабов. Саи сам понимал, что тут есть его вина. Следует выдать стражникам золото за беспокойство и быстро забрать драконидов с собой к порталу гильдии магов. Но отказ Совета Магистра в крепости Братства лишь сильнее распалил драконью кровь. Не было силы способной сдержать ревущийся наружу гнев владыки неба. Как они смеют перечить его воле? Бывшие рабы выстроились в плотные ряды, прикрывая женщин и детей. Единственное желание сквозило в глазах драконидов — продать свою жизнь подороже перед смертью. Но не позориться новыми оковами рабства. Нет, так просто они не уйдут от службы. Тело бывшего хозяина Аль-Хасана и его слуг лежали разорванные когтями и порубленные топорами воинов. Стражники окружали драконидов в строю из больших щитов и готовили отряды арбалетчиков. «Раб, я последний раз предлагаю решить дело без смерти. Опустите оружие и сдайте страже арка!» — громко прокричал командир стражи в доспехах с серебряными насечками. «Мы будем говорить только с повелителем неба!» выкрикнул на общем языке старейшина. Арбалетчики! Если хоть один болт вылетит в стороны моих воинов, я уничтожу твоих стражников, прошептал Сайд, чего резко все почувствовали похолодание. Старейшина, что случилось? Почему вы убили купца? Старейшина вывел вперед нескольких молодых драконидов со странными узорами и много девушек этой же расы. «Жирный торговец скрывал главное достояние клана. Эти молодые самки готовы выносить многих крепких воинов, а некоторым даже дарованы способности к магии. Он отказался отдавать нам наших детей, за что и был уничтожен», процедил старейшина, склонив голову. «Вы в своем праве. Капитан, прикажите опустить оружие своим стражникам и обещаю, больше никто не пострадает». «Я наделен властью от десяти семей, и никто не смеет меня приказывать! Стражи, к бою!» — махнул мечом капитан стражи. Ледяное отдыхание накрыло отряд арбалетчиков, промораживая тело Стражи и превращая их в ледяные статуи. Но на этом дело не закончилось. Заклинание конус холода потоком ледяных осколков пробило доспехи и разрезало на части тело воинов. Дракониды и дружинники не стали ждать особого приглашения и добили остатки деморализованной стражи. Из-за жадности капитана дело принимает скверный оборот. Конунг. Скоро здесь будут дежурные маги и магистры из гильдии магов, если смогут договориться с советом по цене. Следует поторопиться, произнес встревоженный зигон, вытирая короткий меч от крови. Прорывайтесь гильдии! Старейшина, пусть воины прикрывают женщин и детей. Вперед! Нас спасет только время! Заметив, что старейшина принял его слова и поклонился, повернулся к Зигону. «Я попробую пошуметь и отвлечь от вас внимание. Прорывайся к порталу и забирай големов с мастерами. Встретимся в Торинаре!» Арк — в первую очередь торговый город на берегу моря, и морская торговля приносит основной доход богачам и знатых семей. Тонны товаров хранятся на складах доков, поэтому стоит начать беспорядки в этом районе. Поджоги, грабежи быстро приведут купцов в чувство, и они поднимут шум до небес. Главное найти достойную компанию для этой цели. Торговля будущими каторжниками и буйными рабами, не готовыми подчиняться хозяину, приносит немного дохода. Поэтому таких рабов держат вместе в больших помещениях для продажи. Они, как никто другой, умеют шуметь на славу, а работорговцы получат по заслугам. Сай закидывал заклинаниями охрану складов с рабами, добивая клинком выживших воинов. Справившись с врагами, он сбил цепи с первых рабов, чтобы они помогли своим собратьям по несчастью. — Вперед кораблям, морские акулы! Пора покинуть эту негостеприимную землю! — крикнул черноволосый мужчина с шрамом через все лицо и повернулся к Саю. — Чем можем помочь, снежный эльф? «Если готовы пошуметь напоследок, то я вам помогу», — бросил Сай, не надеясь на ответ. «Ха-ха, братья, вы слышали? Будет помощь мага! Так освободим же братьев и разорим тугую машну купцов! Вперед, жгите все! Сейчас здесь будет весело!» Толпа освобожденных пиратов, воров и контрабандистов Хватая все, что может послужить оружием, заполнила доки шумной ордой, уничтожая все на своем пути. Охрана купцов вырезалась, и пираты быстро набирали самое драгоценное. Другие отряды захватывали корабли, набивая их товаром, а боевой отряд вместе с Саем направились в самый охраняемый рабский загон. Ямы для самых буйных и опасных рабов охраняли особенно хорошо. Здесь держали тех, кто пригоден к обработке разума и позже превратиться в телохранителей или бойцов арены. Несколько дежурных магов успели накрыть себя заклинаниями защиты, поэтому метель лишь краем задела неудачливых заклинателей. Чародею пришлось прыгнуть с помощью заклинания «Дверь» для уничтожения магов. Пираты при виде смерти заклинателей, радостно закричали, и началась резня стражи. Сбивались замки со всех одиночных камер и групповых загонов. Бывшие рабы тут же вмешивались в битву, внося хаос в битву со стражей. Огромный минотавр, которого держали для гладиаторской арены, сломал шею пробегающему мимо стражу и буквально разорвал тело пополам. — Вот это повеселились, Альф. Скоро здесь будет горячо, пора уходить. Своих братьев мы освободили, теперь каждый сам по себе. Будешь на архипелаге змеи, заходи в гости. Капитана Черкона знают все, — нагло улыбнулся пират. — Все по кораблям! Сегодня много купцов лишатся своих кораблей и товаров. Лучше в арки Саю не появляться в ближайшие годы. Ледяной волк, здесь есть раненые воины Севера, помоги нам! Из толпы бывших рабов вышел варвар с клана Медведя. Татуировки или разные плетения косичек — единственное из различий воинов-кланов. Только так понимаешь, кто стоит перед тобой. За первым воином, поддерживая раненых и ослабленных бойцов, вышло еще пятеро. Сай удивился. Оказывается, его еще помнят на севере. «Я могу взять вас с собой, но это еще дальше от севера. Решайтесь!» Куда угодно, лишь бы подальше от рабских загонов, произнес сквозь зубы варвар. Ждать больше нечего. Сейчас начнут наводить порядок, да и новые подданные за это время должны успеть добраться до портала. Заклинание круг телепортации унес Сай и Варваров в Таринар. Оказавшись в Таринаре, Сай с облегчением увидел заполненную драконидами площадь перед гильдией магов города. Получилось. Мать всех ети! Где мы? произнес Варвар. Я, Кром, сын Конунга Бьорна из клана Медведя, благодарю тебя за спасение ледяной волк. И клянусь темрусом, верну долг сполна. Сейчас бы только меду выпить и прийти в себя. Сын Конунга из клана Медведя впечатлял своими габаритами и внешне был очень похож на Бьорна. Странная штука жизнь. Неизвестно, что поджидает нас за углом. Или некая судьба все же существует? Варварский север никак не оставлял его в покое. Позже мы обязательно поговорим, Кром. А сейчас мне необходимо проверить своих людей. Сай хлопнул по плечу варвара и начал искать взглядом старейшину или Зигона. Пронырливый полурослик общался с представителями таринара, доказывая миролюбивость зубастых и могучих драконидов. Пока у Зигона получалось не очень убедительно. Этому мешало дополнительно два десятка стальных големов и пять хмурых мастеров магии. Конунг, рад, что у тебя все получилось. Я до самого конца не верил. Пытаюсь убедить стражу в медных целях. Искренне обрадовался полурослик увидев сая. Мэр Торинара настаивает, чтобы ваша армия как можно быстрее покинула город. Нервно произнес капитан Стражи. Любой бы нервничал от одних только големов. И мастеров магии, способных разнести полгорода, не говоря о двух тысячах драконидов с хищными взглядами. Уговорите гильдию магов пробить постоянный портал в замок Лакиры, мы сразу же покинем город. Обещаю. Сайс с Гораном давно создали для подобных целей новый маяк за стенами замка. Как возможность предоставить доступ к телепорту чужим людям. В дальнейшем планировалось сделать там городской портал. На удивление, капитан стража ничего не ответил и ушел договариваться с высоким начальством. Через час недовольный магистр из гильдии магов Торинара практически со слезами смотрел на точку портала, пробитую по маяку Сая. А говорили, что больше нет камней портала. Жадность — это плохо. Царь решил первым пройти через открытый портал, а то магистр может и нагадить напоследок. Вокруг окна портала скопились воины клана и дежурные маги, ожидая неожиданного гостя. «Конунг, как хорошо, что ты вернулся! К нам пришли гости, и, боюсь, лорд Фарун устроит бойню прямо перед замком!» Подбежал встревоженный аскольд. Когда этот безумный день закончится? Все проблемы мира в один день решили наброситься на чародея с кровью дракона. Гнев снова начал подниматься в душе Сая. Настроившись, он вернул то забытое чувство ярости, от которого старался держаться подальше. «Все гости получат по заслугам!» Рядом со строящимся городом расположилось два отряда эльфов, враждебно рассматривающих друг друга. В воздухе отчетливо попахивало озоном, и молнии друидов готовы были уничтожить друг друга. И если два десятка рейнджеров во главе с Фаруном он видел каждый день, то сотню незнакомых эльфов в причудливых доспехах увидел впервые. «Что случилось, лорд Фарун?» — подошел Сай к Фаруну. Но друид не успел ответить, как из отряда эльфов выбежала смутно знакомая девушка. «Сай, наконец-то я тебя нашла! Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти для этого!» — бросилась к чародею радостная Мириэлла. Бывшая рабыня с крупным отрядом эльфов. Кажется, Сая в этот день уже ничего не удивит. Давайте еще одну принцессу для счастья. Мири, что ты здесь делаешь? Как ты разговариваешь с наследницей дома листа? Прошипела еще одна эльфийка с коротким копьем. В следующий раз мысли надо держать при себе. Вы грязные предатели! такие, как вы разрушили империю, — кипел яростью лорд Фарун. Старый затворник! Мир давно изменился! Эльфы с обоих сторон скинули оружие, готовые уничтожить друг друга. Тихо! Ярость дракона вылилась в этот мир, начавшимся снегом. Говори, Мириэлла, что привело тебя в земли клана Волка. Сай, тебе угрожает смертельная опасность. Где конунг? Мне срочно нужен конунг! Дружинник на взмыленном коне практически свалился к ногам Сая. Чувство больших неприятностей полностью завладело конунгом клана Волка. «Воин, что случилось?» «Конунг, замок, Весли рассадила большая армия. Барон просил передать враги из Мальбурга, и он долго не продержится», — с трудом произнес воин, проглатывая еще одну зелье выносливости. «Собирайте все войска! К нам пришла война!» Замок Вислер Небольшой замок с высокими стенами на границе бывших пограничных баронств все еще сопротивлялся штурмовым отрядам наемников. Залпы лучников со стены, крепкие доспехи баронской дружины помогали держаться защитников. К тому же Конунг недавно направил в пограничные крепости первые артефакты магистра и несколько боевых свитков для гарнизонных магов. Магистр Торон не смог устоять перед командирами наемников, которым уже не терпелось пограбить и получить первую наживу, а не идти сразу в бой на массовую битву. После которой зачастую услуги наемников больше не требовались, и наниматель кидал псов в войны на самые жаркие участки сражения. И теперь, из-за своей ошибки, правитель Мальбурга смотрел на выстроившееся войско бывшего гладиатора. Конницы рыцарей, хирты дворфов, встроенные ряды тяжелой пехоты и мелькающие плащи магов. Чёртова Валика! Мало того, что отказались помочь в уничтожении клана Волка, так еще и обманули по количеству войск противника. Быстрый приказ прекратить штурм смешал войска. Проклятые, жадные, трусливые наемники. Своих войск у Мальбурга было очень мало, приходилось довольствоваться, чем есть. Лига обманула, как всегда, преследуя свои цели. Ничего, жадные торгаши пожалеют о своем решении. Столкнув две силы, они хотят погреть руки, добив победителя. Таланты снежного эльфа не помогут ему справиться с воинством бездны. Каснар пропал из Мальбурга на несколько дней, пока Тарон собирал представителей Золотого и Серебряного кольца на войну и ввел повышенный налог со всех торговцев рабами. Это дало возможность перевооружить стражу города и докупить ценные артефакты. Все представители купечества тоже были обязаны выставить отряды И Дамн привел самый большой отряд, пылая ненавистью к своему рабу. Вернулся демон только через неделю с сотни мутных личностей, в глазах которых горел огонь безумия. Фанатики, культисты, одержимые сильные демоны, принявшие человеческий вид. Войско Коснара внушало ужас наемникам. Никто не хотел оказаться на жертвенных алтарях темным богам. Поэтому для этой цели. Вели за войском несколько тысяч рабов. Вой в Мальбурге стоял до небес, но Тарон поставил все на эту битву. Хотя иного выхода у него и не было. Лорд Демонов четко дал понять: демоны-культисты сильны, пусть первыми бросаются в бой вместе с жадными наемниками, а воины Мальбурга и его личный отряд магов атакуют последними. Свои воины потребуются для захвата территории и для поиска новых рабов. «Принесите мне голову, снежного эльфа, и я вас щедро вознагражу!» — приказал Тарон группам наемных убийц и охотников за рабами. Иногда выстрел зачарованного болта из арбалета или кинжал убийцы, смазанный едом, может решить исход любой войны. Никто не смеет противостоять Мальбургу. Тень его накроет все земли Лунного моря и пойдет дальше по всему континенту. Если на земле только предстояло сойтись двум армиям, то в множестве планов давно шла война богов за влияние. Алая леди смотрела на две приготовившиеся к бою армии. Она многое поставила на своего неожиданного избранника, и от первой серьезной победы Сая зависит, начнет ли она свое возвышение или падет, как многие другие выскочки среди младших богов. Не будь она покровительницей тактики и стратегии, К сожалению, на отца надежды мало, он снова воевал сразу с несколькими богами. И только острый коготь в мире духов скалил клыки, предвкушая новые победы для своего рода ледяного волка. Долгие годы он ждал того момента, когда в роду появится сильная личность, и лишь случай помог перенести в этот мир волчонка, который стремительно вгрызался в сильных врагов, расширяя свою стаю и с каждым днем становился сильнее. Глупые люди и демоны не знают, с кем связались.